Глава пятьдесят шестая, в которой Брысь, Савельич и Рыжий вершат историю. Пафнутий приврал, никто ему ничего не поручал. Едва призрак отправился за подмогой в лице могучего Мартина, началось настоящее светопредставление — С очередным порывом ветра пламя преодолело кирпичные стены, казавшиеся неприступными, и с жадностью набросилось на новые жертвы, в том числе и на бочки с порохом. Сердце столицы и всего государства Российского сотрясли взрывы. Поливаемый огненными струями Кремль мгновенно превратился в смертельную ловушку. Солдата охватила паника, и, давя друг друга, они бросились вон из собора, сталкиваясь в дыму с другими мародёрами, теми, кто грабил соседние храмы. Не упустить бы Понапарта, воскликнул Брысь и тоже выбежал наружу. За ним, предварительно покрутив головами в поисках МНС и не обнаружив его, устремились Рыжий и Савелич. По Фнути же, благоразумно забившийся в угол еще в самом начале суматохи, восклицание главнокомандующего расслышал, но последовавшие затем действия не одобрил. Не все ли равно, кто прогонит захватчиков — они или огонь? Главное, враг драпает? Или Брысь собрался преследовать его до самых дальних рубежей, чтобы убедиться, что незваный гость ушел и больше не вернется? В таком случае, такую весостую груз как он пофнути, котам только помешает. Да и Мартина, кто-то должен предупредить, куда все пропали. Пёс, конечно, своим собачьим нюхом и сам это выяснит, но вот по отношению к его сиятельству не вежливо получится. МНС придумывал для себя всё новые оправдания, почему не подал никакого знака потерявшим его приятелям. Потом к отговоркам добавились объяснения, зачем он забрался в один из разрушенных французскими гусарами саркофагов, разумеется, чтобы спастись от огня, толковал Пофнутий, возмущённый его поступком совести. Ну, не для того же, чтобы посмотреть, не осталось ли тут сокровищ. Кстати, судя по совершенно простой ткани, в которую были завёрнуты кости бывшего князя, а может и царя, Драгоценностей в гробнице и не было. Мартин размышлял, точнее, старательно изображал глубокомыслие. Разъедающий ноздри дым не позволял взять след, но ему ужасно не хотелось сознаваться в своей беспомощности в присутствии породистой красавицы. Да и остальные включая бывшего генерал-фельдмаршала, смотрели на него усиленно хлопая глазами в ожидании ответственных решений. А ты местами полысел и закоптился, нарушил затянувшуюся паузу Пафнутий таким льстивым тоном, словно объяснял, почему именно на Мартина теперь вся надежда. Наверное, опалённая в пожарах шерсть придаёт мне бравый вид, заключил пёс. Ладно, вы тут побудьте, Подальше от входа, чтобы не слишком гречо. Не очень связно начал он отдавать приказание. А я разведу обстановку и вернусь. Призрак графа Брюса всплеснул руками и опять приложил концы кудрявого парика к глазам, чтобы вытереть выступившие слёзы. "Вельми прикрасно, понимаю себя грядущего. По какой причине на вас выбор пал? Да бы запомощу к вам обратиться". всхлипывая и шумно сморкаясь, в невесть откуда взявшийся насовый платок с кружевной оторочкой воскликнул его сиятельство: "По велику, вы все храбрости и отваги завидный преисполненный, повнути тут же выпятил живот и заявил: "Да, а бы кого за сокровищами не пошлёшь? А книга ваша ценностью немеренной" Бывший алхимик, а также Альма, стушевались, правда, каждый по своей причине. Первый, поскольку упорно отрицал наличие упомянутого трактата, а овчарка, поскольку точно знала, что фолианта больше нет в наличии. Единственный, кого совершенно не волновала судьба книги, а лишь судьба снова сгинувших в безвестности приятелей котов, был Мартин. Не дослушав, что ответит граф на замечание пофнутие, он выскочил на площадь и, приникнув к горячему булыжнику, чтобы оказаться ниже домовой завесы, пополз. У вас есть план? Тут же раздался на духом голос графа Брюса. Буду ползать, пока след наших не отощу, поделился пёс без хитростной стратегии. А разве у вас в будущем никому не известно, каким путём Буонапарт из Кремля выбрался? Где он, там, camarade ваши? Мартин смутился. "Если только Савельичу", неуверенно ответил он, досадуя, что вопросы по истории почему-то достаются именно ему, хотя он совершенно к ним не подготовлен. Разглядеть кого-то конкретного в мечущейся толпе было невозможно. К тому же, преследователи французского императора и сами рисковали стать жертвами либо огня, либо тяжёлых гусарских сапог с острыми шпорами, либо конских копыт, а то и просто задохнуться в густом ядовитом дыму. Стены царского дворца облизывали языки пламени, оставляя после себя чёрные следы. «А Бонапарт точно не погиб в пожаре?» — засомневался Брысь. «Нет, ему удалось каким-то образом бежать отсюда!» С унынием глядя на исчезающее в огне творение великого архитектора Растрелли отозвался Савельич. «А умер он на острове Святой Елены, куда его после войны сослали!» «Граф Брюс говорил, что подземные ходы прямо из Кремля за пределы города тянутся!» напомнил рыжий, испуганно вращая глазами блудцами, в которых отражались оранжевые языки пламени. Может, по ним Бонапарт скрылся? Хм. Очень может быть. Стараясь сохранять спокойствие и не показывать приятелям, что боится не меньше, чем они, рассудил искатель приключений. Мало ли, предатель выискался, кто ему про катакомбы эти рассказал. Где вот только нам их искать? Хотя наш ход Под сухаревой башней начинался. Вдруг и тут под какой-нибудь из них Савельич тоскливо заметил, что башен в Кремлёвской стене аж целых 20, сооружённых ещё в конце 15 века. Начнём с ближних к дворцу, распорядился Брысь, чтобы решительными действиями отвлечь приятелей от творящегося вокруг ужаса. Тайницкая, тут же поделился знаниями книгочей. Ну вот, И названия подходящие. Прежде чем устремиться вниз по крутому склону Боровицкого холма, сквозь костры испылающих деревьев, искатель приключений поискал глазами по фнути. Я думаю, он в сабуре остался, побоялся с нами бежать. От страха вздыбив лохматую шерсть, поделился соображениями рыжий. Может, оно и к лучшему, сохранней будет. Да и Мартин с его сиятельством скоро туда придут. Как удалось вам обнаружить этот потайной ход, граф? Кутаясь в поднятый воротник сюртука, спросил французский император, как только они с Сигюром и ещё двумя дютантами оказались в спасительной прохладе каменного туннеля, созданного, судя по всему, несколько веков назад. К счастливой случай, ваше величество. Три кота промчались прямо сюда. А животные всегда знают, где выход. Краткие комментарии для любознательных. Тайницкая башня. В конце 15 века Иван III задумал перестроить обветшавший белокаменный кремль Дмитрия Донского. Для строительства новой крепости были приглашены итальянские архитекторы Пьетро Антонио Салари и Антон Фрязин, Антонио Джиларди. Строительство началось с южной стороны, которая подвергалась большей опасности при нападении татар. Первый, в 1485 году, Антон Фрязин заложил стрельницу на месте Чешковых ворот белокаменной крепости 1366-1368 годов, предусмотрев внутри на случай осады колодец-стойник. или скрытый выход к Москве-реке, в связи с чем башню прозвали Тайницкой. Устройство колодца на этом месте было обусловлено тем, что спуск с Боровицкого холма был здесь наиболее пологим. По легенде, основанной на воспоминаниях адъютанта Наполеона I Bonaparte, графа Филиппа де Сигюра, именно через этот подземный ход Наполеону удалось выбраться из захваченного огнём Кремля. Затем солдаты маршала Даву через Лебяжий переулок, Ленивку, Волхонку, Причистинские ворота вывели Наполеона со свитой в Дорогомилово и далее к Ваганьковскому кладбищу, а оттуда они уже добрались до Петровского подъездного дворца. Поражение Наполеона I в войне 1812 года против России привело к формированию антифранцузской коалиции европейских держав. Проиграв битву народов под Лейпцигом, Наполеон уже не мог противостоять объединённой армии союзников. После вступления войск коалиции в Париж, он отрекся от престола 6 апреля 1814 года и отправился в ссылку на остров Эльба. Вернулся на французский престол в марте 1815 года на 100 дней. Поражение при Ватерлоо Вынудили его во второй раз отречься от престола 22 июня 1815 года. Свои последние годы он прожил на острове Святой Елены в плену у англичан, где и умер 5 мая 1821 года по основной версии от рака желудка. Его прах с 1840 года находится в Доме инвалидов в Париже.